Конечно, она всегда хотела малютку-девочку, чтобы наряжать ее в розовое. И Алик решил осчастливить жену. Он потакал всем прихотям Эветты. Потерял голову, когда она зашла в его машинописное бюро. Сам он из низов. А Эветту всегда тянуло к простолюдинам. Страйк пока не понимал, какова истинная причина такой злости. — У вас неважное отношения с сестрой, мистер Лэндри? — спросил он. — Мы с ней прекрасно ладим. Дело лишь в том, что я не закрываю глаза на ее сущность, мистер Страйк, и вижу, что она — виновница всех своих бед. После смерти Чарли им беспрепятственно разрешили очередное усыновление. — Не будь Алик мультимиллионером, препятствий, думаю, было бы немало, — фыркнул Эндри. «Мне известно, что органы опеки были обеспокоены нервно-психическим состоянием Ветты, да и возраст супругов был далеко не юным. Жаль, что их заявления не отклонили. Но Алик был чрезвычайно изворотлив, да к тому же у него остались разные сомнительные связи еще с той поры, когда он подвязался латочником. Но даже он с его возможностями не смог заполучить белого ребенка. Привел в семью неизвестно кого, и доверил заботам депрессивной истерички, начисто лишенной здравого смысла. «Меня не удивляет, что это закончилось катастрофой. Лула росла неуравновешенная, как Джон, и неуправляемая, как Чарли, а Иветта не умела ее приструнить». Строча в блокноте под взглядом Лендри, Страйк размышлял. «Не потому ли Бристоу так переживает из-за негритянских корней Лулы, что глубоко верит в генетическую предопределенность? Вне сомнения, Бристов с малых лет был посвящен в дядюшкины взгляды. Дети впитывают убеждения взрослых на каком-то глубинном, первобытном уровне. Он, Страйк, нутром чуял, когда никто еще не заговаривал об этом в его присутствии, что их мать не такая, как у других, что есть в ней, если верить неписанному кодексу, который связывал всех окружающих его взрослых, нечто позорное. «Насколько я знаю, вы виделись с Лулой в день ее гибели», — спросил Страйк. Ресницы Лендри были такими светлыми, что казались седыми. «Прошу прощения?» «Угу», — Страйк демонстративно полистал блокнот и уставился на совершенно чистую страницу. «Вы встретились в доме вашей сестры, так ведь? Когда Лула заехала проведать леди Бристова, верно? «Кто вам это сказал? Джон?» «Это есть в деле». «Разве здесь какая-то нестыковка?» «Нет, все так. Просто я не понимаю, какое это имеет отношение к нашему разговору». «Извините, но когда вы сказали, что ожидали моего звонка, я подумал, что вам несложно будет ответить на пару вопросов». У Лендри был такой вид, словно его внезапно приперли к стенке. «Мне нечего добавить к тому, что я сообщил следствию», — в конце концов сказал он. «А именно», — уточнил Страйк, полистав блокнот и остановившись на другой чистой странице, — «что в то утро вы навестили сестру, повидались у нее с племянницей, а потом поехали в Оксфорд на конференцию по международным вопросам семейного права». Лэндри опять пожевал. «Правильно», — сказал он. «В котором примерно часу вы зашли к сестре?» «Часов в десять», — после короткой паузы ответил Лэндри. И как долго у нее пробыли? — Наверное, с полчаса. Возможно, дольше. Уже не помню. И прямиком направились в Оксфорд, на конференцию. Через плечо Лэндри Страйк заметил запыхавшегося, растрепанного Джона Бристу, который о чем-то спрашивал официантку. В руке у него был прямоугольный кожаный чехол. Еще не отдышавшись, Бристоу огляделся и, как показалось Страйку, с испугом скользнул глазами по затылку Лэндри.